— Ну, да, да му... му... му... о... говорил, расскажи. — Уговорил. Отвяжись только. Хаджа поудобнее привалился спиной к согнутому колену Оболенского и в третий, если даже не в четвертый раз, поведал благородным слушателям свою душесчипательную историю. Трое теперь уже закадычных друзей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 К старым развалинам до дотопали где-то к полудню. По пути я еще убедил его купить мешок побольше для откопанных денег. Так этот предусмотрительный пасынок безрогой коровы взял такой, что в него можно было запихнуть даже Тадж-Махал. Тадж — Тадж-Махал, ой, не могу! — опять затрясся в пьяном хохоте счастливый башмачник. —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 Потом он усердно учил слова, пока я переодевался в его платье, и старательно оглашал окрестности правдолюбивыми рубаи твоего уважаемого дедушки Хаяма. «Мы челму и тончайшего льна продадим, и корону султана с пьяна продадим. Принадлежность святош драгоценные четки, не торгуясь, за чашу вина продадим. Ох, изр благословенный!»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 Я говорил, больше ему не наливать. Я и не наливал, он втихаря из твоей пиалы перелил. — Вот пьянь! — Ахнул Боленский. — Нашел у кого красть. Да уж, похоже, башмачник Ахмед — первый человек, ограбивший самого богдатского вора. Ладно, ляг на место у нетрезвый отпрыск случайной любви торопливых родителей. Я поведаю тебе конец этой истории. Ты уже три раза поведовал. Вах, стыдись, Лев, не тебе же рассказываю. Мне, может быть, самому приятно лишний раз вспомнить. Так вот, потом я вышел к мечети, остановил двух благопристойных юношей, идущих из медресе, и приказал им посторожить мешок с богохульником и злодеем. Один обещал вслух читать над ним молитву, а другой бить по мешку палкой, если раскаяние грешника не будет достаточно искренним. Надеюсь, все трое с пользой проводят время. Добросовестного рассказчика прервал торопливый стук копытцем в стену. Переглянувшись с хаджой, Оболенский встал и осторожно выглянул наружу. Ослик вовремя поднял тревогу. По базару шли мрачные стражники с черным ястребом на щитах. Они переворачивали все лотки, заглядывали в палатки, врывались в лавки с бульдожьим упрямством, кого-то разыскивая. Впрочем, кого именно нашим героям объяснять не пришлось. На этот счет у них было только одно предположение, и оно было верным. «Шухер, братва, нас ищут!» «О, шайтан! Сколько же меднолобых нагнали по нашей головы!» Тихонько присвистнул на средин, лихорадочно нахлобучивая на макушку шлем с челмой. «Ляу Джан, от меня сильно пахнет вином?» «А ну, дыхни! Вау! <проси> Попроси у Ахмеда сырого лука или дерол ментоловый, а то даже мне от твоего перегара петь хочется!» Вайме, мэ! Да на себя бы посмотрел!» В тон отмазался Хаджа. «Борду поправь! Она у тебя почему-то из левого уха растет! И нос намажь кислым молоком! Горит как!» «Лампочка Ильича!» — утвердительно закончил Абаленский — быстренько наводя необходимый макияж. «Берем Ахметку, грузим плашмя на Рабиновича и делаем ноги. Аллах не выдаст, верблюд не съест. Насчет верблюда могу поклясться, сам проверял». «Да, как говорили мудрецы, не знающий укуса пчел не оценит вкуса меда». Ахмед, Ахмед, о, нечестивый внук нетрезвой лягушки, как ты можешь спать такое время?» а губашмачника, башмачника, свято соблюдавшего строку Корана и, соответственно, давно не принимавшего за воротник, развезло в никакую. Благо, что пьяных дебошей он пока не учинял, а смирненько храпел себе в уголке, обняв пустой кувшин и сопя носом в холодные останки плова. — Не надо, не буди! — Абаленский перехватил руку замахнувшегося хаджи. — Грузим вот так, меньше брыкаться будет. Я за руки, ты за ноги. Взяли. Ух, какой же ты тяжелый, худосочный производитель кустарных тапок с загнутыми носами. Рабинович, ты хоть не зли, нашел время для шуток. Видимо, ослик все-таки осознал значимость возложенной на него задачи и перестал брыкаться. Но в детских глазах лопоухого животного затаились огоньки невысказанной обиды, ибо возить на себе пьяницу он явно почитал недостойным. На этот раз Рабинович смолчал и подчинился. Льву не очень понравилась такая подозрительная покорность, но рассуждать было некогда. Перебросив блаженствующего Ахмеда на спину Ослика, друзья шагнули навстречу неумолимой судьбе. — Почему уже друзья? — Да, я помню, что сначала они совершенно не понравились друг другу, но поверьте, В среде настоящих мужчин уважение завоевывается быстро. Общие враги порой объединяют сильнее, чем кровные узы. И Хаджана Средин в этой долгой неравной схватке с честью доказал свое право носить высокое имя возмутителя спокойствия в веках. А лев, что ж, он всегда слишком легкомысленно относился к славе. Думаю, что только из-за этого затерялось у неблагодарных потомков его настоящее имя, оставив нам лишь неотразимый титул Багдадский вор.